Глава 79. Энциклопедия. Наименьший общий знаменатель. Каждый житель Земли хотя бы раз в жизни сталкивался с этими представителями животного мира, с муравьями. Можно найти целые народы, которые никогда не видели кошку, собаку, пчелу или змею, но никогда не встречаешь человека, который хоть однажды не забавлялся, позволяя муравью ползти по себе. Практически каждый имеет опыт такого общения. Из наблюдения за таким муравьем, ползущим по нашей руке, мы получаем основные сведения о нем. Во-первых, муравей шевели усиками и таким образом анализирует, что с ним происходит. Во-вторых, они идут всюду, где можно пройти. В-третьих, если другой преградит ему путь, он переползает на вторую руку. В-четвертых, колонну муравьев можно остановить, прочертив перед ней линию влажным пальцем. Насекомые будто оказываются перед невидимой и непреодолимой стеной, которую в итоге обходят. Это известно всем. Однако это детское первичное знание, известное нашим предкам и нашим современникам, совершенно бесполезно. Ведь его не углубляют в школе. Какая скука зазубривать название частей его тела. Тем более, что это совсем не нужно для практической деятельности. Эдмон Уэлс Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.